Внимание налево! В октябре 2022 года Луис Инасио Лула де Силва победил на выборах в Бразилии и стал президентом. Крупнейший левый политик в мире, один из отцов-основателей Брикс, безусловный противник США. В свое время он был отстранен от власти и заключен в тюрьму по ложным обвинениям в коррупции. Переворот тогда был инициирован американцами, но сумел отыграться и вернуть себе власть. В 2022 году Бразилия была девятой экономикой мира, пятой страной в мире по площади и седьмой по численности населения. На другой стороне земного шара тем временем располагался социалистический Китай, вторая экономика мира, третья страна по величине самая густонаселенная страна планеты. Индия, официально социалистическая страна, была к тому моменту пятой экономикой мира, обошедшей Великобританию, седьмой страной мира по величине, второй по количеству населения. Список дополнял социалистический Алжир, крупнейшее государство в Африке, десятое в мире по величине. На этом фоне снисходительные разговоры об обанкротившемся социализме, который годами вели наши рыночные политологи, смотрелись комично. Выбирая в 21 веке идеологию и форму существования России, стоило бы вернуться в реальность. Огромная, подавляющая часть мира окрашена в левые тона. За этой частью планеты безусловное будущее. Единственное, что... Давно нужно было найти некий термин, разводящий в разные стороны американских и европейских левачков, предателей трудового левого движения с их ЛГБТ-повесточкой, БЛМ, инклюзивностью, 145 гендерами и прочей мишурой и вышеперечисленной страны. В этом месте разговора обычно появляются снисходительные люди, которые начинают сидить, что в Китае не такой уж и социализм, да и если б только там. Давно не секрет, что никаких чисто социалистических экономик не существует. Ну так и чисто капиталистических тоже. Известные успехи скандинавских стран или Японии тоже имели в основе либо левый поворот и создание огромного социального сектора, либо плановую экономику в противовес мифу о саморегулирующемся рынке. Мы же говорим всего лишь о векторе. Вектор очевиден. Будущее за странами, декларирующими левые идеологии. Все они, и здесь самое важное для нас совпадение, имеют как минимум напряженное отношения с США. Помимо этого они развиваются огромными темпами и занимают основную территорию планеты. Нелепо этого не замечать. Нелепо строить, если не экономику, то хотя бы идеологию России, не учитывая очевидного. Наконец, вспоминаем простейшее. Левыми их научили быть мы. Своими успехами они обязаны в конечном итоге нам и верности выбранному пути. В 2022 году в России появился памятник Фиделю Кастро. Этот памятник возник посреди Москвы как надежда, как символ, как шанс на иное.